глава 304 керр был ошеломлен что не так этого не может быть здесь нет ничего плохого мое плохое предчувствие росло я ощущал приближающийся зловещий холод я махнул рукой используя низкоуровневое заклинания воды и я погасил наш костер я схватил посох шукрада и встал так как отчетливо ощущал ауру расы монстров Я так хорошо знал эту демоническую ауру, что я не мог ошибиться. Почему они появились здесь? Кер поднялся вместе со мной, но он, казалось, ничего не мог обнаружить. Он нахмурился. «Шиба, ты серьезно? Почему я ничего не чувствую?» Я прошептал. «Быстро разбуди всех! Наше окружение наполнено ужасающей силой! Мы должны быть готовы ко всему!» Он молча кивнул, ведь он был хорошо обученным солдатом, с большим опытом. Он умел адаптироваться к внезапным ситуациям. Его подчиненные были замечательными солдатами. Они собрались, не издав ни звука. Зловещая аура в небе уплотнилась. В этот момент Кер также почувствовал ее. «Что это такое? Оно выглядит зловеще!» Я серьезно сказал. «Если я не ошибаюсь, то это должна быть раса монстров». «Раса монстров?» Голос Кер срывался на крик. «Там действительно раса монстров?» Я посмотрел на него и беспомощно покачал головой. «На континенте очень много людей, которые мыслят так же, как и ты. Поскольку я сражался с ними, я могу сказать, что они действительно существуют. На данный момент тебе не следует задавать мне вопросы». поскольку нам надо разобраться со сложившейся ситуацией. Идите за мной, посмотрим, что там происходит. Говоря это, я использовал свою ауру, чтобы разведать обстановку в лесу. Ауру смерти расы монстров было легко отличить. Я просто двигался к тому месту, где аура была самой густой. Я собирался найти ее источник. Кеэр вел за собой своих 18 подчиненных, не сдавая при этом ни звука. Аура становилась более явной. Она была настолько густой, что создавала сильное давление. Наконец, когда мы вошли в глубь леса, я обнаружил источник смертельной ауры. Источник находился на поляне. На ней не было никаких следов жизни. Серая земля означала, что она была мертва, а трава в окрестностях показывала признаки увядания. В центре поляны была яма шириной около шестнадцати метров. С нашего местоположения было невозможно понять, что там внутри. Из этой ямы светил слабый красный свет, придающий ей исключительно зловещий вид. Кэр спросил. «Это логово расы монстров?» и Я слегка кивнул. «Вполне возможно. Давайте подождем и понаблюдаем». Эта дыра была намного меньше той, что была обнаружена возле нашей базы. Рядом с ней не было никаких монстров, но я был уверен, что это еще одно местоположение расы монстров. Я должен уничтожить их во время появления, в противном случае потери будут неизмеримы. Небо по-прежнему было темным. Центр зловещих облаков был прямо перед этой дырой. Из ямы донесся звук. Я поспешно дал Киэр его людям сигнал. Будьте осторожны. Поскольку я больше не собирался сохранить свою личность в тайне, я аккуратно снял ткань с посоха шукрада и активировал сплавленную энергию в моем теле. Пока я готовился, звук из ямы стал отчетливее. Десять черных фигур выскочили из ямы и упали на землю. Я уже видел этих отвратительных и ужасающих монстров, Казалось, что они чувствуют ауру человека, поскольку их красные глаза смотрели в нашу сторону. Я прошептал: "Позаботьтесь о себе. Я точно не проявлю милосердия к этой зловещей расе." Мысленно кивнув, я решил молниеносно уничтожить их. Не обращая внимания на удивленный взгляд К.Р., я активировал силы своего тела и выскочил вперед. После шукрада принес с собой белый свет. Белый луч света выстрелил в сторону монстров. Раздался громкий взрыв, и несколько монстров оказались мгновенно уничтожены очищающей силой элемента света. Тем не менее, я не расслаблялся, потому что из ямы быстро вылезло еще больше монстров. Элементы света, мои великие друзья, я умоляю вас использовать вашу силу, чтобы сформировать безграничные лучи света, что станут яркими звездами и устранят врага перед вами. Слияние ярких звезд. Элементы света быстро собрались рядом с моим телом и слой за слоем сформировали звезды. Я продолжал зачитывать заклинание, чтобы использовать его с максимальной возможной силой. Поднявшись в воздух, я отступил в сторону леса. По моей команде множество светлых звезд рванули вперед. Ослепительный свет заставил Керлан его подчиненных и меня самого ослепнуть. Я ясно чувствовал, что монстры, выползающие из ямы, сразу испарялись моей атакой. От нее также пострадали те монстры, что находились в яме. Когда свет рассеялся, поляна была заполнена тысячами отверстий, а земля была покрыта зеленой жидкостью. Я не знал, сколько монстров погибло. Вся поляна сейчас напоминала гигантскую дыру. До нас доносился тошнотворный запах, из-за чего я нахмурился. Кейр выглядел ошеломленным от произошедшего. Он пробормотал. «Это... какая магия способна на такое? Ты... ты ведь не просто маг-ученый, и я прав?» Я бросил ему в ответ. «Я еще не закончил. Будьте осторожны». Я начал собирать силу священного меча, чтобы полностью уничтожить это логово. Внезапно из ямы донеслись скорбные крики, и пара красных огней бросилась в нашу сторону. Взмахнул посохом параллельно земле, я призвал и использовал против монстров барьер света. Со вспышкой белого света они были уничтожены моими элементами света. Монстры, которые появлялись сейчас, были в три раза быстрее прошлых, их наступательная сила постепенно становилась сильнее. Если бы не постоянный поток сплавленной энергии в моем теле, с ними было бы трудно справиться».